Глава восьмая. Возвращение домой. Накануне нового 1942 года из Москвы пришло распоряжение возвращаться на родину. Мою миссию по созданию благоприятного имиджа СССР в Англии посчитали выполненной. И от греха подальше. Не дай бог, я еще и дворянство здесь получу за свои похождения, или замок какой себе отхомячу. Решили вернуть меня в прежнюю, так сказать, среду обитания. В последний момент англичане решили отправить в СССР дополнительный корабль с военным грузом, который рано утром 4 января вышел из порта Ливерпуль. Вот на этом корабле мне и предстояло вернуться. Причина отправки этого корабля была в том, что его величество подарил мне 20 истребителей Bell р 39 Аэрокобра. Новенькие, в ящиках. Англичанам настолько не понравился этот самолет, что они, получив их из США, даже не распаковывали. Да и хранились они на складе в порту Ливерпуля, так что погрузить их на корабль было делом недолгим. Более того... В декабре британское министерство авиации приняло решение снять аэрокобры с вооружения. Так что делать такие подарки королю было совсем необременительно Как говорится, на тебе, Боже, что нам не гоже. А нам гоже, да еще как. 8 января мы вблизи Исландии встретили идущий в Мурманск конвой Пэк-Ю-8 и вошли в его состав. Еще раз зарекся служить на флоте. «Ну его нафиг!» Уже на подходе к Мурманску конвой подвергся атаке немецких подводных лодок. Был торпедирован и потоплен наш траулер «Енисей». Затем вечером того же дня словил торпеду британский сухогруз «Харматис», который был взят на буксир, и через несколько часов торпеда угодила в корму британского эсминца сопровождения матабеля отчего он через пару минут затонул. Больше нападений не было, и мы благополучно достигли порта назначения. Родная мать-земля встретила меня зубодробительным морозом, метелью и сержантом госбезопасности. Стоило мне сойти с трапа на пирс, как ко мне подошел человек в белом полушубке и белой шапке-ушанке, завязанными под подбородком ушами. В таком климате недофорсу и понтов, тут можно уши отморозить запросто. «Товарищ Копьев, я сержант госбезопасности Чернаткина!» Перекрикивая завывание метели, прокричал он, наклонившись ко мне. «Мне поручено встретить вас и помочь с размещением. Метель, по прогнозам, завтра-послезавтра стихнет, и как только расчистят полосу аэродрома, «Первым же самолетом отправим вас в Москву!» Разместили меня в гостинице с неожиданным названием «Арктика». Чернаткин выдал мне талоны на питание и попросил никуда из гостиницы не отлучаться. Я так и не понял, пошутил он или всерьез это сказал. «Тут не то что отлучаться, тут в окно смотреть страшно». Забросив выделенный мне номер чемодана «Вещмешок», я решил спуститься в имеющийся здесь, к моему удивлению, ресторан. Остановившись в дверях, окинул взглядом зал. Удивительно, но народу было довольно много, и все больше иностранцы. Хотя вот отдельно сидит группа наших командиров во флотской форме. Неподалеку расположились шумные компании «Американцы» тоже в основном в морской форме, хотя некоторые в гражданке. Были и англичане, тоже в основном офицеры-моряки, а также несколько представителей Королевских ВВС. Странно, насколько мне помнится из истории, 151-е крыло Королевских ВВС, довольно успешно воевавшее здесь почти с самого начала войны и базировавшиеся в Ваенге, Уже должны были вернуться в Англию. Хотя, может, это из военной миссии, или летчики-инструкторы, обучающие наших пилотов на английских самолетах. Поначалу на меня никто внимания не обратил. Лишь девушка-официантка в белом передничке и смешной узорчатой шапочке на голове подскочила ко мне. Товарищ май, ой. Она уперлась взглядом в мою грудь. Ну да и Иконостас впечатляет. Две золотые звезды героя, советские ордена, да плюс к ним еще и английские награды. «Это вы? Я про вас в газете английской читала и фото ваше видела, только сразу не узнала. Да вы проходите, товарищ майор, вон там есть свободный столик, а я к вам сейчас подойду». Вот уж не думал, что стану настолько известной личностью, что официантки в ресторанах узнавать будут. Тому, что девушка могла прочитать обо мне в английской газете, которые регулярно с кораблями конвоев доставлялись в Мурманск и Архангельск, я не удивился. Наверняка достаточно хорошо владеет английским языком, раз работает в ресторане, обслуживающем в основном иностранцев. Да и наши газеты наверняка не упустили такую тему. Я направился через зал к указанному столику, краем глаза заметив, как переглянулись и что-то начали оживленно обсуждать между собой англичане. Стоило лишь мне сделать шаг в их сторону, как они все разом вскочили, встав по стойке смирно. Следом за ними, также в полных непонятках, начали вставать американцы наши сидели абсолютно обалдев от всего происходящего ну подумаешь зашел советский летчик майор ну да на груди у него две звезды героя куча орденов и еще какие то висюльки иностранные с чего вдруг такая реакция на него один из англичан когда я проходил мимо их столика прищелкнул каблуками и кивком головы изобразил поклон сэр «Джентльмены?» — с невозмутимым видом чуть заметно кивнул я в ответ. «А что, обычное дело, можно сказать, привычное. Меня же постоянно так приветствуют. И англы с амерами пусть привыкают к тому, как надо себя вести, когда мимо проходит «русский офицер». Более-менее в себя я пришел уже на подлете к Москве. В голове изрядно шумело, а во рту было ощущение, что там поселилась пара котов. Началось все в том же ресторане. Сначала, вежливо попросив разрешения, подсели англичане. Выпили с ними за его величество короля Георга VI, за товарища Сталина, за победу, за ВВС РККА и за королевские ВВС. Потом... Предварительно разузнав все у англичан, подсели американцы. Пили с ними за президента Рузвельта, за товарища Сталина и снова за победу. Наши тоже не остались в стороне. И вскоре в зале ресторана уже не было отдельных, разделенных по национальному признаку групп. Все перемешались друг с другом. Опять пили за товарища Сталина, за победу и за то, чтобы Гитлер уикнулась. С нашими подводниками, вернувшимися из удачного боевого похода, пили за то, чтобы число погружений равнялось числу всплытий и за то, чтобы количество взлетов соответствовало количеству посадок. Если поначалу я был еще и в качестве переводчика, то вскоре все друг друга вполне понимали, хотя и говорили на разных языках. Потом пришел поручик Ржевский и все опошлил. В том смысле, что пришел сержант госбезопасности Чернаткин и сообщил, что через два часа вылет. «Это сколько же времени мы тут гулеванили?» «О, поле-поле!» то тебя усеял мертвыми костями. Именно такое впечатление было от зала ресторана, который я, выходя, кинул взглядом. Слабовато оказались союзники. Англичане с американцами лежали в повалку, кто где придется. К чести советских вооруженных сил наших среди этих тел не было. Покрепче мы все же будем. Товарищ гвардии майор! «Вот, попейте, вмиг полегчает». Борт-механик ПС-84, на котором я сейчас возвращался в Москву, протянул мне кружку с дымящимся кофе. В другой руке он держал термос. Я туда коньячку немного добавил. От выпитого крепкого кофе с коньяком в голове окончательно прочистилось. И из самолета на центральном аэродроме я выходил уже в полном порядке. «Откройте, товарищ Копьев!» Сталин кивнул на лежащую на столе небольшую коробочку. В ней оказались похожие на стеклянные камушки размером примерно с ноготь. До меня даже не сразу дошло, что именно это такое. А когда дошло, то я лишь спросил. «Нашли все же?» «Нашли, товарищ Копьев, под Архангельском». Так что слова вашего попутчика полностью подтвердились. Жаль, что его так и не смогли найти, хотя люди товарища Берии очень тщательно искали. Уже есть предположение, кто именно это мог быть. Я лишь подумал, какой ценой удалось найти эти алмазы зимой в лютый мороз. А Сталин продолжил. «Вы хорошо поработали в Англии, товарищ Копьев. Смогли не только провести испытания авиационной техники, но и значительно повысили авторитет нашей страны. Надеюсь, высокие рыцарские титулы не вскружили вам голову, товарищ гвардии майор». С чуть заметной усмешкой посмотрел на меня Сталин. «Мы, конечно, не англичане, и рыцари у нас не было и нет» но ваши труды оцениваем очень высоко. Есть мнение наградить вас гвардии майор Копье орденом Ленина. А для вашей эскадрильи есть новое задание. Вам предстоит отправиться в Ленинград и помочь в обороне города и прикрытии с воздуха ледовой переправы через Ладожское озеро. Обстановка там сложилась крайне тяжелая. В городе острая нехватка продовольствия и медикаментов. Немцы постоянно обстреливают и бомбят единственную транспортную артерию, связующую город с большой землей. Я возлагаю на вашу эскадрилью большую надежду. Сделайте все возможное и невозможное для обеспечения бесперебойного движения по ледовой переправе. Что вам для этого нужно? Товарищ Сталин... Мне нужна будет одна радиолокационная станция РУС-2, с которой будем поддерживать постоянную связь. Насколько я знаю, англичане широко используют такие станции для предупреждения о воздушном нападении. У нас тоже есть такой опыт, и опыт успешный. Вы получите одну такую станцию. В случае успешного выполнения поставленной задачи Вы получите подаренные вам англичанами самолеты. Сейчас специалисты изучают ваше предложение по модернизации и улучшению этих истребителей. Думаю, что ваша эскадрилья получит уже улучшенные аэрокобры. Сталин не спеша закурил папиросу. Я очень внимательно слежу за работой вашего подразделения, товарищ Копьев. Я впечатлен результатами этой работы. Мы сформировали на разных фронтах еще несколько подобных эскадрилей. Но у них получается не так хорошо, как у вас. Может, вы поделитесь своими секретами? Секретов у нас, товарищ Сталин, нет. Вся методика подготовки, все тактические схемы подробно расписаны в методичке. Личный состав, как вы знаете, у нас собран из строевых летчиков. Может, все дело в самой атмосфере, которая сложилась у нас в подразделении. Мы все, не побоюсь этого слова, стали одной семьей. Кроме того, мы летаем, нарушая все наставления и инструкции». «Вы, товарищ Копьев, не боитесь в этом признаваться?» Хитро прищурился Сталин. «Нет, не боюсь», — твердо ответил я. Все эти наставления и инструкции хороши для мирного времени. Именно тогда и требуется неукоснительно их соблюдать. А на войне обстановка меняется ежесекундно, и надо реагировать на нее молниеносно, нужно импровизировать, доверять своей интуиции. Начнешь в бою вспоминать пункты наставления, и тебя сожгут». «Ну что же, я вас услышал», — Сталин на секунду задумался. В ваших словах есть логика. Нужно будет передать их ответственным товарищам, чтобы они учли их в своей работе. А теперь идите, товарищ гвардии майор, и готовьтесь к вылету в Ленинград. На подготовку людей и техники вам дается трое суток. Эскадрилья находилась на том же аэродроме в Кубинке. До места меня подкинули на посыльном У-2» которой пилотировала симпатичная смешливая девчонка, на вид лет 18-19. Честно говоря, лететь на этом тряпично-фанерном самолётике было очень даже неуютно. Ледяной ветер, свободно гуляющий в открытой кабине, так и норовил пробраться под зимний лётный комбинезон. В той своей жизни я как-то раз летал на ПО-2, но дело было летом и впечатления были совсем другими. На аэродроме меня встречали так, словно я вернулся из космоса. Весь личный состав, включая и летчиков, и техников с оружейниками, был построен на летном поле. Стоило лишь мне спрыгнуть с крыла на землю, как от правого фланга отделился капитан Шилов, и, печатая шаг, как на параде, двинулся мне навстречу. «Товарищ гвардии майор!» Шилов остановился напротив меня, скинув ладонь в воинском приветствии. «Личный состав 13-й отдельной гвардейской истребительной эскадрильи специального назначения построен для встречи своего командира», докладывал заместитель командира эскадрильи гвардии капитан Шилов. «Здравствуйте, товарищи!» — громко поприветствовал я строй. От ответа, казалось, даже земля вздрогнула. «Здравия желаем, товарищ гвардии майор!» «Вольно!» — скомандовал я. «Вольно!» — продублировал команду Шилов и тут же завопил. «Качай его, ребята!» Меня словно волна захлестнула. Каждый норовил обнять или похлопать по плечу. А потом меня подхватили, и началась старинная русская забава под названием «Вручную запускаем командира на орбиту». Затем меня потащили в столовую, где все с интересом рассматривали английские награды. А у меня было такое чувство, будто я вернулся домой. Видимо, я сильно сроднился с этим временем, с этими простыми и искренними людьми, на долю которых выпала нелегкая судьба. После столовой я собрал в своей землянке комиссара эскадрильи Гайдара, своего заместителя Шилова, особиста Данилина и Кузьмича, как старшего технической службы. «Значит так, други мои», — начал я. «Нам поставлена задача вылететь в Ленинград и обеспечить прикрытие с воздуха ледовой переправы через Ладожское озеро. В городе голод, и это дорога, единственная, по которой в Ленинград поступают продовольствие и вывозятся раненые и дети из осажденного города. У нас есть три дня на подготовку. В технической службе провести все регламентные работы. Кузьмич молча кивнул. «Еще такой вопрос к тебе, Кузьмич». Сколько по минимуму технического персонала тебе нужно, чтобы обеспечить обслуживание машин? «Илья, но ты же сам знаешь, что у нас и так все по минимуму», — удивился моему вопросу Федянин. «Мы постоянно привлекаем местные технические службы для ремонта и обслуживания техники, так что все, кто есть, все нужны». «Старшина Федянин, вы не поняли», — слегка раздраженно продолжил я. «Повторяю, мы летим в Ленинград. Город находится в блокаде. Там голод. Поэтому нужно взять с собой как можно меньше народа. В идеале половину, а остальное загрузить продовольствием. Оставшихся здесь постараемся переправить позднее. Кузьмич, думай, надо как-то выкрутиться». «Ну, раз такое дело, то значит, возьмем половину техсостава. Сегодня же добровольцев кликну». «Вот и добре!» — удовлетворенно кивнул я. «Еще такой вопрос. Нужно бросить клич среди пилотов и скинуться кто сколько может. На эти деньги приобретем продукты. Тут надежда на вас двоих». Посмотрел я на Гайдара и Данилина. Нужно в лепешку расшибиться, но раздобыть продовольствие. Желательно консервы, муку, крупы. Загрузим транспортник и, по возможности, фюзеляжи яков. Деньгами скинулись все. Каждый выгреб из своих карманов буквально все до последней копейки. Учитывая, сколько летчики насбивали фрицев, сумма вышла приличная. Технарям с оружейниками тоже шли неплохие выплаты. Мы все же гвардия, да плюс ко всему премии за качественный ремонт. Да, платили на войне и за это. Вообще буквально все было тщательно подсчитано, кому и за что. На фронте деньги все равно тратить особо некуда, разве что иногда приезжает автолавка военторга. Вот интересно, я ведь хорошо помню из той своей жизни, Как в 90-е работягам задерживали зарплату. У меня сосед работал на заводе. Таким к 8 марта выдали половину зарплаты за март месяц. Правда прошлого года. И живи, как знаешь. Правда, по безналу. В счет зарплаты периодически давали замороженную селедку. Работяги брали сразу по 2-3 брикета по одиннадцать кило каждый. Так и жил сосед питаясь всей семьей этой самой селедкой во всех видах. А здесь, на фронте, когда идет война, когда враг не дает ни дня передышки, деньги выплачиваются строго день в день без задержек. И не только нам, летчикам, но и на передовой. Вот и задумаешься, где на самом деле война, тут или там? Гайдар с Данилиным, выпросив у местных ЗИС-6, в срочном порядке укатили в Москву. Пока их не было, наша часть аэродрома представляла собой разворошенный муравейник. Никто не ходил шагом, все бегали как угорелые, стараясь как можно быстрее и качественнее подготовить истребителей к перелету и будущим боям. Тем более, что из тех состава полетят не все, хотя я и пообещал при первой же возможности забрать остальных. Запах краски витал в воздухе над стоянкой самолетов, несмотря на морозец. Технари орудили для каждой машины здоровенный ангар по типу палатки из брезента, ставили туда печку и в тепле занимались обслуживанием и покраской. Кузьмичу где-то удалось раздобыть настоящую белую краску. Все лучше, чем наши соседи с окрашенными разведенной известью самолетами. Хотя в нашем случае это так себе маскировка. конечности крыльев так и остались красными, да и здоровенные красные звезды на крыльях и фюзеляжах явно не способствовали скрытности. Но приказ есть приказ — Да и получилось очень эффектно. Наш отряд «Продразверстки», как я их называл, вернулся после полутора суток аж на двух машинах, загруженных так, что рессоры едва не ломались. Где и кого они ограбили, было неизвестно. А эти два деятеля лишь загадочно улыбались. Данилин проговорился, что это заслуга Гайдара, который в Москве поднял буквально на уши всех своих друзей и знакомых, и с их помощью раздобыл все это. Плюс кое-что смогли купить в коммерческих магазинах. Я и не знал, что такие в это время есть. Дважды их останавливал военный патруль, и один раз едва не арестовали милиционеры, приняв за спекулянтов. Тут уже Данилину пришлось задействовать свои связи. Привезли Гайдар с Данилиным лэнд-лизовские и отечественные сухие суповые концентраты, яичный порошок, прозванный «яйца Рузвельта», тушенку, консервированный животный жир, вытопленный из сала, консервированный колбасный фарш, который солдаты почему-то не особо любили. Концентрированное молоко, сухое молоко, какао-порошок, муку в мешках по 100 английских фунтов, сахар, рис, манную крупу, четыре бочки подсолнечного масла и несколько мешков с сухофруктами. Кроме того, добыли большое количество так называемого рациона Д, представлявшего собой палитку весом около 100 граммов, состоящую из смеси шоколада, сахара, овсяной муки и сухого молока. На вкус, так скажем, сильно на любителя. Зато пищевая ценность трех таких плиток составляла 1800 килокалорий и равнялась суточному минимуму питания. Самое то в блокадном городе. «Взлетали тяжело». Перегруженный Дуглас с трудом оторвался от полосы и медленно начал набирать высоту. Командир экипажа, капитан Ермолаев, хотел было оставить второго пилота и бортмеханика, чтобы взять побольше груза. Но я категорически запретил. И так с самолета сняли все, что можно, чтобы максимально облегчить его. Так же тяжело взлетали истребители первого и второго звена. Их тоже загрузили до предела. Старшина Федянин лично контролировал, как фюзеляжи запихивали мешки и ящики. Только что на коленях у летчиков не было груза. Третье звено и я со своим бессменным ведомым, уже лейтенантом Санчесом, шли пустые на случай, если придется принять бой. Прямо сердце кровью обливалось, когда видел оставшийся на аэродроме груз. Хотелось плюнуть на все и дать команду грузить и в наши истребители, но здравый смысл все же возобладал. Не дай бог нарвемся на фрицев, и не поможет никакое летное мастерство. Перегруженные истребители в полете были похожи на утюги. Маневренность точно такая же.